Глава 31. За один день в Ригберсе мы не управились. Разумеется, к утреннему торгу мы тоже опоздали. За коровами пойдем завтра. А сегодня прислуга и все для ремонта. По моей просьбе в маленькой конторе по найму прислуги, которая, кроме собственно, прислуги, подыскивала арендное жилье на разные кошельки, предоставляла услуги проводника для приезжих и выполняла разнообразные поручения, связанные с недвижимостью к нашему приезду. Собрались все желающие поступить на работу. Служащий конторы провел нас на задний двор, где широким жестом указал на сидящих на лавочках женщин разных возрастов. «Прошу, Кир Стефания, выбирайте». Оглядев толпу женщин, я, надо признаться, слегка растерялась. Я думала, что поговорю с парой-тройкой кандидаток и быстро выберу себе подходящих. Но во дворе бродили и сидели почти три десятка человек. Приведя нас они зашумели, стали задавать вопросы, перебивая и перекрикивая друг друга. «А куда ехать? Оплатить сколь будете? А народу в семье много. Ежели дети есть, надо бы надбавку». Мандита, стоящая чуть сзади меня, выдвинулась на одну линию со мной, скептически окинула толпу голдящих женщин суровым взором и, некультурно тыкая пальцем, заявила. «Ты? Вот ты. Вот эти двое. И еще вон та троица. Да, подойдите сюда. И, пожалуй, еще вот ты». Она ткнула пальцем в невысокую миловидную девушку, что стояла чуть в стороне от кучки женщин. Одежда на ней была совсем уж сиротская. Остальные могут расходиться. Недовольно загудевшая толпа начала медленно рассасываться. Часть женщин, сгруппировавшись, по двое-трое остановились у ворот и продолжали наблюдать за отбором кандидаток. Перед нами остались семь женщин средних лет и та самая худышка. Я отвела мандиту чуть в сторону и спросила. «Мандита, а как вы выбрали подходящих?» «Ну, почему вы думаете, что эти лучше, чем остальные?» «Так, Керстефания, я не знаю, лучше они или хуже, но эти не такие болтуньи». «Мыслимо ли дело, чтобы путняя прислуга кричала при хозяйке? Я просто выбрала тех, кто терпеливо ждал. А уж вы с ними поговорите и сами решите, что и как». Я вдохнула-выдохнула, понимая, что именно сейчас начинаю вести свое собственное хозяйство. И как себя поставлю, как договорюсь, так и будет в дальнейшем. Городские цены на услуги горничных были совсем невысоки. Платили 10-12 терс в лунный цикл. Лунный цикл — это месяц. Здесь их отмечали по лунному календарю. Если учесть, что медный терс составлял 1,5 серебряного рейма, то зарабатывали девушки совсем немного. Правда, им предоставляли жилье и питание. Особо богатые и щедрые хозяйки могли заказывать одинаковые платья для работы, но уже стирать его девушка должна была сама. С поварихами чуть сложнее — но и их услуги ценились не слишком высоко. Только в больших домах, где на кухне работали 3-5 человек, старшая повариха могла рассчитывать на рейм в месяц. Но мне такой объем работ был просто не нужен. Ладно, хватит томить женщин, нужно начинать. «Маны, те из вас, кто собирается работать на кухне, отойдите, пожалуйста, влево». Четыре женщины из семи отделились от общей кучки. Я заметила, что худышка дернулась было за ними, Но так и застыла посередине, между двух кучек народу. Интересно, она что, сама не знает, кем собралась работать? Служащий агентства Ман Крюй подхватил меня под локоток и увел в небольшой, почти пустой кабинет. Кресло, стол и стул для посетителя. Вот и вся мебель в крошечной комнатке. Меня он усадил в кресло и встал за моим плечом. Первой зашла высокая, нарядно одетая женщина с миловидным полным лицом в сером чипце и переднике. Ман Крюй приступил к разговору. Он рассказывал, заглядывая в бумаги, где работала Мана, сколько лет, прочитал с выражением рекомендательное письмо предыдущих хозяев. Я смотрела на ее руки и видела черную кайму под ногтями. Переучивать в таком возрасте, пожалуй, уже поздно. Я отрицательно покачала головой. Через 20 минут я выбрала себе повариху. Уж не знаю, как она готовит, но у нее были совершенно чистые руки и шея, и на белом полотняном воротничке никаких следов пота и грязи. Да, молчаливая и мрачноватая, зато кажется чистоплотная. «Мансона, у вас большой стаж работы и хорошие рекомендации. Для меня важна чистота на кухне, и чтобы вы не боялись учиться». Женщина глянула на меня с подозрением. «Это что ли вы будете лично следить за каждым блюдом и на кухне сидеть станете?» «Нет, Мансона, не стану. Но если вы не знаете, какое то блюдо, то что станете делать?» Рецепт спрошу у того, кто знает. А как еще-то? Отлично. Пол рейма в месяц, одежда, питание и проживание. Посуду мойте сами. Людей в доме очень мало, я и слуги. Все. В горнишные я выбрала сету: простоватую, крепкую блондинку лет 30, чистенькую, улыбчивую, и даже немного кокетливую. На чепчике у нее была приколота алая бархатная розочка: 15 сердц, еда, жилье и одежда. Из требований уборка, стирка по возможности, когда потребуется, помощь на кухне. Я уже выходила из кабинета в коридор, где меня дожидалась новая кухарка и мандита, когда заметила в открытую по летнему дверь на задний двор, что худышка так и стоит у крыльца, все еще на что-то надеясь. Повернула я не к выходу, а на задний двор, и совершенно автоматически все остальные так и пошли за мной. и Сета, новая кухарка, и следом за ней, замыкая вереницу мандита. «Как тебя зовут?» «Таня». У меня что-то ёкнуло в душе. Нет, она совсем не походила на мою красавицу Татьяну. Дочь была и выше ростом, и гораздо увереннее в себе. Что ты умеешь? Я, почтенная Кир, умею убирать и стирать, и еще готовить. У тебя есть рекомендательное письмо? Вмешался Манкрюй. Нет, почтенный Ман, я раньше нигде не работала. Тогда тебе не на что рассчитывать. Мы подбираем только опытный персонал. Манкрюй небрежно махнул ей рукой, как бы заявляя Ступай, и «Не отвлекай людей, девочка!» И она действительно пошла со двора, слегка сутулившись. «Постой! Вернись, пожалуйста! Я еще не все спросила, что хотела!» Девушка развернулась мгновенно и уставилась на меня. «Кто учил тебя готовить?» «Мама. Она... Она умерла недавно, а до этого она поварихой работала, аж у самого помощника Архауса». Ох ты ж, как интересно. Где ты сейчас живешь и на что? У меня еще остались деньги. Мама на приданное копила, и я сняла угол в семье маншапов. Ну, это которые на рынке уборку делают. А почему они не помогли тебе устроиться на рынке? Девица потупилась и замялась. Думаю, она слишком симпатичная и чистенькая для рынка, а заступиться за нее некому. Пожалуй, это она правильно делает, что ищет место при доме. Хорошо, Таня. Я забираю тебя к себе на службу. Будешь помогать на кухне и горничной. Еда, жилье, одежда и десять терс. Устраивает? Конечно, почти Кир, конечно, устраивает. Можешь идти за вещами. Мы уезжаем завтра днем. До вечера я пробегала по магазинам уже в сопровождении мандиты и сеты. Договорилась о доставке, сбив цену за оптовую покупку. Закупила столько, что телек пришлось нанять аж три. Заодно они привезут и сету, и новую повариху. Нанимать рабочих для ремонта взялся Манкаст. Вечером пришел их старший, и мы примерно обсудили смету. Понятное дело, что она еще поменяется, когда они будут работать, но я была к этому готова. Готова я была и к тому, что делаться все будет месяца полтора. Здесь нет дрелей и машинок, так что все ручками. Цена на бригаду рабочих с их инструментами не показалась мне слишком уж высокой. Брус для новых перегородок рабочие привезут с собой. С собой я повезу только посуду и Таню. Не очень понимаю, на кой я ее наняла. Хотя, если она действительно с детства терлась на кухне, то вполне возможно, что и найду ей работу. Коров я купила очень удачно, хотя рынок с животными и способен был свести с ума любого. Такой шум и гам стоял при торговле. Торговали всем, что шевелится. От медлительных и спокойных коров до птиц в клетках. Нет, гуси и куры сидели по плетённым загончикам — А вот какие-то певчие птахи занимали целый прилавок и голосили, и щебетали, и чирикали на разные голоса. В одном из загонов бился рогами в шаткую дверь баран. Безрезультатно бился, но упорно. Восхищенные овцы стояли вокруг и ждали победы, но пока у главаря ничего не получалось. Где-то истошно орали петухи, соревнуясь в силе ложных глоток. Гоготали гуси, которых упорно облаивал крупный шоколадно-серый пес, сидящий рядом на цепи. Я бы спокойно могла уйти оттуда, ведя на поводке козу, настолько я одурела от этого шума и гамма, что конкретно мне говорила мандита, тянущая меня за руку в нужном направлении, я почти не слышала, только отдельные слова. «Молока почти ведро!» «И телёночек будет!» «Свиней!» С рынка я уходила, став владелицей пяти задумчиво жующих коров, четырех довольно больших поросят и десятка гусей-подростков. Все это добро пригонит в рейд Манкаст, а повезет нас домой сама Мандита. Да что вы, Кирстефания, волнуйтесь? Неужели я с парой коняшек не справлюсь?